Нардханг, нартхар Под виды нечисти от своих собратьев Марханга и Марграна отличаются длиной, темно-коричневой шкурой и не менее длинным угольно-черным хвостом с серко-оранжевой кисточкой. Основной вид работы причинять неприятности в каком-либо деле, имея в виду, что сделать работу хуже невозможно. Часто говорят, что работа Нардхангова. Виды, привычки и основные характеристики нечисти. Куплено на одной из ярмарок. Официально заявляю, многое сказки сказке. Местный аналог тигра. Водится только высоко в горах на снегу. Очень злой и коварный зверь. Его шкура весьма ценится в местах суровой зимой. Многообразие живого мира Араша. Том 6. Издание 5. Дополненная, переработанная. Кардморская библиотека. Никр – вид меда. Отличительной чертой является воздействие никра на человеческий организм. При потреблении никра без дополнительных добавок либо обработки существо, рискнувшее совершить сей подвиг, на некоторое время становится невидимым и проницаемым для всех предметов физического мира. Время пребывания в данном состоянии прямо зависит от количества потребленного никра. Лет 500 назад великий ученый Мариании Тьелин Арток в целях эксперимента съел около 5 фунтов никро. За раз. Больше его никто никогда не видел. Некоторые удивительные вещества и предметы Темной империи под редакцией светлого ученого Илона Тамрийского. Пимикан. Первые тонкие полоски сырого мяса, вываленные в специях и вяленые на солнце до практически каменного состояния. Таким образом, мясо заготавливают для длительных переходов, так как пимикан не портится и не привлекает паразитов. Кроме того, его вполне можно есть как в сыром виде, так и добавлять в супы и каши. Второе. брикеты из сушеного и растертого в порошок мяса, смешанного с жиром и соком кислых ягод. Отличается легкой усвояемостью и большой питательностью при малом объеме и весе. сакара быстрый и зажигательный танец, наиболее распространенный в Темной империи. Верхом мастерства считается плясать саккару на горячих углях и не обжечься. Песни и танцы народов Фараша – сборник, составленный по материалам килона Зильского. Сойри – морские животные, похожие на рыб, но с четырьмя когтистыми лапами. Еще одной их отличительной особенностью является наличие всего одного глаза. В связи с этим животные, опасаясь за свою судьбу, сбиваются в плотные стаи, каковыми и путешествуют по морю. Многообразие живого мира Раша, том 7, Кардмурская библиотека. Серкоя – местный аналог ели. Дерево высокое, некоторые экземпляры достигают высоты в несколько сотен футов. По мере роста голубовато-зеленый оттенок игл переходит в голубовато-серый. Чем старше дерево, тем красивее оно выглядит. Старые деревья имеют серебристо-белую хвою. Цветки белые, неправильные, собраны в соцветия. Плод – овальная коробочка, покрытая серебристо-белым пушком. Семена – крупные лиловые серки. Цветет в начале лета. Плоды – Применяется для некоторых магических обрядов. Древесина – для обшивки корабельных днищ, так как сильно пропитана смолой и зачастую не нуждается в дополнительной обработке. Распространена в средней полосе Темной империи, в западных горах, в Токалии. Многообразие живого мира Араша, том 7, Кардморская библиотека. Сата – певчая птица, Обитающая на юге империи, имеет угольно-черное матовое оперение, часто содержится в домах в качестве певчей птицы. Голос в спокойном состоянии громок и благозвучен. В потревоженном состоянии птица может издавать низкие, неслышимые человеческому уху звуки, способные отпугнуть хищника. Маховые перья используются в оперении стрел. Такие стрелы в полете издают высокий и пронзительный свист очень нелюбимой лошадьми. Некоторые удивительные вещества и предметы темной империи под редакцией светлого ученого Илона Тамрийского. Старотемный – древний язык, использовавшийся во времена становления темной империи. Глотки многих из представителей старшей знати не были приспособлены для разговора на общем языке. Тогда появился отдельный темный язык, по сути, являющийся искаженным эльфийским. В течение многих лет язык изменялся, пока не принял используемый сейчас вид. Но и старшая знать тоже разбавила свою кровь человеческой, получив возможность использовать общие языки. А старый темный стал языком заклинаний и используется только знатью темной империи, хотя некоторые его выражения, в основном нецензурные, известны и за пределами империи. Вводная лекция по старотемному. Из невнятного конспекта принца Дирана. Таймикренок. Птенец таймикра. Редкой, практически вымершей в настоящее время птицы. Согласно легендам, движения таймикра плавные, замедленные, похожие на танец. В Темной империи был одно время популярен танец маленьких таймикрят, берущий свою основу из классического балета. «Многообразие живого мира Раша», том 8 «Кардмурская библиотека». «Такершат» – южное наречие, наиболее близкое по смыслу «ты, кто отвечает за случайности». Но в южных наречиях очень часто длинные слова сокращаются максимум до трех букв, отчего коротенькое выражение на остальные языки переводится целой смысловой конструкцией. «Языки и обычаи», том 5 Раздел «Южные земли», «Кардмурская библиотека». Так «Эрмарханг», «Старотемная», дословно «Встретиться с Мархангом». Приставка из «Впереди» означает пожелание кому-то, без приставки «Лично себе». Справочник старотемных выражений под редакцией Алона. Спрятан в обложке книги поэмы «Исказание диковина земель». Тарка. Местный аналог «Улитки» имеющий радужный, отливающий перламутром панцирь и шесть пар чувствительных усиков на голове. В случае опасности Тарка сбрасывает свой радужный и приметный панцирь, маскируясь под окружающие ее предметы. Способна развивать скорость, редкую для обитателей Темной Империи, порядка одного дюйма в месяц. Больше так ползать не умеет никто. Многообразие живого мира Раша – Том 7. Кардморская библиотека. Транкмерк СР. Старо-темное. Пожелание долгой и насыщенной жизни. Как и все выражения на старо-темном, в зависимости от эмоциональной окраски, может быть как искренним пожеланием, так и нецензурным выражением. Справочник старо-темных выражений под редакцией Алона, спрятан в обложке книги поэмы «Сказание диковинных земель». Тойн. Местный аналог медведя. Медленный и неповоротливый, вооруженный большими зубами и когтями. Самим ценным является большой пушистый хвост. Впрочем, тайны умеют в случае большой опасности отбрасывать хвост, оставляя его врагу, а потом снова отращивать его за пару месяцев. На рынках и ярмарках ценятся хвосты, которым явно более года, что можно определить по серебристому цвету концов волосков и «Колючему осту». Многообразие живого мира раша том 7 «Кардморская библиотека». Той-эре, старотемная. Начало предложения Той-эре мислан слан тер Дословно «До обратят на меня боги свое внимание». Впоследствии стало самостоятельным выражением, смысл которого варьируется от «Сохраните меня, боги» до «О, боже мой». Справочник старотемных выражений Под редакцией Алона спрятан в обложке книги поэмы и сказаний диковинных земель. Токкейби. Народность, юридически подпадающая под действие уложения о пришлых расах. У Токкейби зеленая кожа, рыжая борода, что относится к мужчинам, и к женщинам данной расы. На голове торчит рог. Справочник разумных рас, том 5, Картмурская библиотека. Тугран Валхар. «Старотемное», дословно «ненавязчивое внимание». Как любое выражение старотемного, смысл его очень зависит от эмоциональной окраски контекста. Поэтому при переводе следует учитывать эти факторы. Тогда выражение обретает смысл «как вы мне надоели» и дальше в негативную сторону. Справочник старотемных выражений под редакцией Алона спрятан в обложке книги поэмы «Сказания диковинных земель» линс шергашт Старо-темное. Дословно, клянусь истинным именем тьмы. В зависимости от обстановки, применяется в качестве клятвы, либо ругательства. Справочник старо-темных выражений под редакцией Алона. Спрятан в обложке книги, поэмы и сказания диковин земель. Праздник Таларика. Праздник, отмечаемый только на землях темной империи знаменуют объединение под рукой властелина земель, начиная от Мариании, Токалии и заканчивая союзом подгорных городов. Властелином в то время был Таларик ас дарат Объединяющий. История темной империи. Издание второе. Общедоступная. Гардморская библиотека. Ум-гум. Разговорное неопределенное междометие. Что-то среднее между «Так я вам и поверил» и «Все с вами ясно». Харам – горький корнеплод, сорняк, растет повсеместно. Единственное полезное свойство – используется в производстве браги и повышает ее градус, взамен придавая напитку некую горечь. Сельскохозяйственный справочник, том 2, библиотека Алгиуса. Хвойты – амфибии, обладают прочным, практически непробиваемым панцирем. Зимуют, выбираясь на берег и забираясь высоко в горы. Так как снег в горах лежит практически круглосуточно, цикл зимовких выйдов бывает невозможно предсказать. Многообразие живого мира Раша, том 8, Картморская библиотека. Хорм. Лоза из плодов, которые делают редкие и очень дорогие сорта вина. Как ни странно, он растет только на землях Темной империи. Несмотря на это, цвет напитка золотистой янтарный Сельскохозяйственный справочник, том 2 Библиотека Алгиуса. Харшох. Гномская. Широкая отлично заточенная с трех сторон кирка, используемая гномами при необходимости сделать широкий скол породы. Гномы. Обычаи, предметы, законы. Большой том с верхней полки библиотеки. Сицрока одного из подгорных городов. Хримтурс. Раса, испокон веков проживавшая в тарских горах. Основным способом добывания пропитания является охота на зимующих хвейтов. В связи с проживанием в высокогорных районах, тело хремтурсов покрыто густым мехом. Кроме того, чтобы не замерзнуть в горах, хремтурсы сами покрыты инием. Тело данных жителей Темной империи способно вырабатывать лед. При длительном соприкосновении с каким-либо предметом, Он также покрывается инеем в связи с резким падением температуры воздуха вокруг Хримтурса. Справочник разумных рас, том 8, Кардморская библиотека. Сырлок, один из мифологических персонажей гномьего фольклора, живет в самых нижних галереях и пустующих выработках. Выглядит как стоящий на задних ногах мург с передними пятипалыми конечностями. В зависимости от региона В них он держит предметы от хоршоха до банального бича и выдыхает огонь. Голову цирлога венчают огромные ветвистые рога. Цирлог способен разобраться в любых хитросплетениях подземных лабиринтов, чем и занимается, разыскивая своих жертв и пожирая их. Гномы – обычаи предметы законы. Большой том с верхней полки библиотеки Сыцрока, одного из подгорных городов в чертоге Скархона, одно из самых гиблых мест Темной Империи. Скархон Шавкер был активным последователем царицы Ночи и хотел во что бы то ни стало провести ее в этот мир. В результате он открыл проход в Межмирье, населив собственный дворец злыми и очень голодными монстрами. Благодаря оперативным мерам верхние этажи были снесены вместе с большей частью пришельцев. Те, кто успел уйти в подземелье, уцелели. Но выйти оттуда не могут. История темной империи. Издание второе общедоступная Карнморская библиотека. Шагаты варкийские. Мелкие, злобные и вонючие зверьки, обитающие в болотах варкира на северо-западе империи. Падальщики. В целом трусливые. Но если собираются большой стаи, становятся опасны и для вооруженного путника. Многообразие живого мира Раша, том 8, Казморская библиотека. Элгери, Таргрид, Нормах. Классическое гномье приветствия. Дословно «Да услышат скалы и продлят твой путь» в значении пожелания долгой жизни. Вводная лекция по гномьему этикету из порванных тетрадей принца Гилберта, найденных в загоне драгона пини Эркх. Невнятное разговорное междометие обозначающее замешательство или отсутствие ответ на заданный вопрос. Ерунг – снежно-белый цветок, цветущий только в период полнолуния и только ночью. Очень редок и по легендам приносит счастье в личной жизни. Идти за ерунгом все равно, что стремиться к недостижимой цели. «Растение и магия» издание второе, переработанное под редакцией «Лужки». Личная библиотека принцессы марики Конец книги. Читала Вета. Текст прочитан по изданию. Ксения Баштовая, Виктория Иванова. Тяжело быть младшим. Роман. Москва, 2007 год. Армада. Издательство Альфа-Книга.